Ароматная от того, что была сварено в морской воде и приправлено свежим лимонным соком и черным перцем горошком. Томас Хадсон еще подумал, что лучше он нигде не едал. Ни в Малаге, ни в Тарагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему. Бегом промчался через весь бар и стал тереться о его руку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 «Настоящий ангорский тигр — это рождественский подарок! Иди сюда, в бар, выпьем, и ты мне его опишешь».